Глава восемьдесят вторая Когда Вин умерла, конец пришел быстро. Мы были не готовы, но даже все планы Вседержителя не могли нас подготовить к подобному. Как же можно подготовиться к концу света? Сейзид замер у выхода из пещеры. Снаружи метались разъяренные и растерянные колоссы. Большинство людей, наблюдавших за битвой вместе с Сейзидом, сбежали. Даже солдаты отступили в пещеру, назвав его глупцом из-за того, что он продолжал ждать. Только генерал Диму, который сумел доползти сюда, когда его атиум закончился, оставался в нескольких шагах от него в туннеле. Воин был весь в крови, обрубок руки ему перетянули жгутом, нога была раздроблена. Он тихо кашлял, ожидая, пока Оследин вернется с новыми бинтами. Снаружи поднималось солнце. Жара была невероятная, словно в печке. Из пещеры за спиной Сейзида раздавались крики. Туда проникли колосы. «Она придет», — прошептал Сейзид. Он видел тело Элленда. Оно сползло по склону горы из трупов. Белый мундир в красных пятнах хорошо различался на фоне черного и синего, колоссов и пепла. «Вин придет», — настойчиво повторил Сейзид. Потерявший слишком много крови Диму балансировал на грани обморока. Он откинулся назад, закрыл глаза. Колосы начали продвигаться к выходу из пещеры, правда, они уже не казались столь взбешенными, как некоторое время назад. «Герой придет!» — выкрикнул Сейзит. Снаружи появилось что-то, словно из тумана, и упало рядом с телом Элленда. Тотчас же за ним последовало что-то еще, другая фигура, которая также застыла в неподвижности. «Вот», — подумал Сейзит, выбираясь из пещеры. Он пробежал мимо нескольких колоссов. Те попытались его достать, но на Сейзиде была метапамять. Он чувствовал, что должен надеть медную метапамять на тот случай, если понадобится запомнить что-то важное. Еще Тересиец надел 10 колец, которые использовал, сражаясь во время осады Лютадели, потому что знал, что и они могут пригодиться. Зачерпнув немного скорости, Сейзид увернулся от ударов. Пронесся мимо растерянных колоссов, забрался на кучу трупов, свернул туда, где покоилось безголовое тело Элленда. Рядом с ним лежала она. Тересеец упал на колени, схватил Вин за плечи. Поблизости, на вершине груды мертвых колоссов, находился еще один мертвец. Рожеволосый мужчина, которого Сейзит не узнавал и не хотел узнавать. Потому что Вин не двигалась. «Нет», — подумал хранитель, — проверяя пульс. Его не было. Глаза Вин были закрыты. Она казалась умиротворенной и очень-очень мертвой. «Этого не может быть!» — закричал Сезит, снова встряхнув ее. Несколько колоссов двинулись в его сторону. Тересейц вскинул голову. Солнце поднималось все выше. Дышать становилось все труднее. Он чувствовал, как горит кожа. Когда солнце достигнет зенита, земля вспыхнет. «И что же, это конец?» — закричал он, обращаясь к небу. «Твой герой умер. Планы разрушителя нарушены, потому что он потерял свою армию колоссов. Но мир все равно погибнет!» Пепел убил растения. Солнце сожжет все остальное. Пищи не было. Слезы мгновенно высыхали на его щеках. «Ты покинул нас!» — прошептал он. «А потом что-то произошло.» Сейзит опустил взгляд. Тело Вин источало дым, не от жары. Оно как будто испускало что-то, или нет. Оно было проводником для чего-то. Язычки тумана, которые видел тересиец, вели к чему-то огромному, белому и светящемуся. Сейзит потянулся к туману и дотронулся, ощущая невероятную силу. Силу постоянства. Мертвый незнакомец также источал что-то. Густой черный дым. Хранитель протянул другую руку, коснулся этого дыма и ощутил другую силу, более агрессивную, силу перемен. Он замер, стоя на коленях между двумя телами, и лишь теперь начал понимать. «В пророчествах были слова, лишенные рода», — подумал Сейзит. «Слова, которые можно в равной степени соотнести с мужчиной или с женщиной, или с героем, который не являлся ни тем, ни другим». Тересейц поднялся. Солнечный свет казался теперь незначительным по сравнению с двумя противоположными друг другу силами, которые окружали его. «Героя отвергнет его народ», — подумал Сейзит, — «но он их спасет. Он не будет воином, но станет сражаться. Он не родится королем, но все равно им станет». Он снова поднял голову. «К этому все шло с самого начала?» Сейзит коснулся силы, но отпрянул в испуге. Как же он мог овладеть чем-то подобным? Он обычный человек. Краткого мига хватило, чтобы понять. Он никогда не сможет применить такую мощь. Просто не сумеет. «Я не могу», — прошептал он потрескавшимися губами, обращаясь к небу. «Я не знаю, как. Я не могу сделать мир таким, как надо. Я же его не видел. Если я приму эту силу, я стану таким, как Вседержитель». Только все испорчу своими попытками. Я же просто человек. Колоссы закричали от боли. Они горели. Жара нарастала, и деревья неподалеку от Сейзида одно за другим начали превращаться в факелы. Он знал, что еще жив только потому, что прикоснулся к силам, но по-настоящему не впустил их в себя. «Я не герой», — прошептал Сейзид, обращаясь к небу. На руках что-то блеснуло золотом. Медная метапамять... На предплечьях отражала свет солнца. Она была с ним так долго, она была его другом. Она хранила знания. Знание. «Слова пророчества очень точны», — подумал он внезапно. «Там говорилось...» «Там говорилось, что герой будет нести мир на руках. Не на плечах, не в руках, на руках. Забытые боги!» Сунув обе руки в туманные облака, Сейзит принял силу, которую ему предлагали. Вобрал в себя, чувствуя, как она наполняет тело и вспыхивает внутри. Плоти и кости испарились, но он успел перенести в свой расширяющийся разум все, что хранилось в медной метапамяти. Браслеты и кольца теперь совершенно пустые, упали на кучу синекожих трупов рядом с телами Вин, Элленда и безымянным мертвецом, который был разрушителем. Сейзит открыл глаза и увидел весь мир сразу. Все, что было сотворено. Герой будет наделен силой, которая спасет мир. Но он также будет владеть силой, которая сможет уничтожить все. Мы не понимали. Он должен был получить не только силу охранителя. И ему требовалась и сила разрушителя. Силы противоположны друг другу. Впитывая их, Цезит ощущал растущую угрозу того, что они уничтожают друг друга. Но поскольку он один теперь ими управлял, то знал, как их отделить. Они могли соприкасаться, не погашая друг друга, стоило ему лишь захотеть. Потому что для творения требовались обе эти силы. Если они сражались, они разрушали. Используя их одновременно, можно было созидать. Знания расцвели внутри его. Тысячу лет хранители собирали сведения о человечестве и берегли их в метапамяти. Передавали информацию от хранителя к хранителю, каждый мужчина и каждая женщина несли с собой все, чтобы передать преемнику, когда наступит время. У Сейзида теперь было все это. И в момент просветления он понял, увидел закономерности, подсказки, тайны. Люди верили и поклонялись богам с древних времен, и в их верованиях Сейзид нашел ответы на все вопросы. Сокровища, спрятанные от разрушителя во всех религиях человечества – В стране Беннет жили люди, которые считали картографию священным делом. Сейзид когда-то проповедовал их религию самому Кельсеру. Их детальные карты и схемы показали Сейзиду, каким был мир раньше. Он использовал свою силу, чтобы восстановить континенты и океаны, острова и береговые линии, горы и реки. В стране Нелазан жил народ, поклонявшийся звездам. Звезды там называли тысячью глаз бога по имени Трел. который следил за людьми. Сейзит помнил о том, как рассказывал про эту религию юной строптивой Вин, когда ей в первый раз подстригали волосы. От нелазанцев хранители унаследовали звездные карты и в точности их запомнили, хотя ученые и твердили, что толку в этих картах нет никакого, потому что после Вознесения они перестали быть верными. Но по картам, по движению других планет в системе, которая была на них изображена, Сейзит смог определить точную орбиту планеты. Он переместил ее на старое место, не применяя грубую силу как вседержитель, потому что точно знал, чего хочет добиться. Народ Канзи поклонялся смерти и оставил детальное описание того, как устроено человеческое тело. Сейзид как-то читал их молитву над телом, которую они нашли в убежище старой шайки Вин, когда Кельсер был еще жив. Учения Канзи подсказали Сейзиду, что физиология людей изменилась. По воле Вседержителя или в ходе эволюции, чтобы они могли вдыхать пепел и питаться коричневыми растениями. Сейзит восстановил тела людей, не тронув их личности, но устранив все то, что накопилось за тысячу лет жизни в умирающем мире. Он не уродовал их, как вседержитель, создавая кондра, ибо понимал, что именно делает. Он узнал многое, десятки секретов, в том числе от тех, кто поклонялся животным, по рисункам, описаниям и рассказам о существах, которые когда-то жили на Земле. Сейзит восстановил их. От Додрада, религии, которую он предлагал Колченогу, незадолго до его гибели, Сейзит узнал о цветах и оттенках. Это была последняя религия, которую Сейзит когда-либо проповедовал, и благодаря ее поэмам о цвете и природе он вернул людям растения, небо и ландшафт, существовавшие когда-то. В каждой религии таилось нечто важное, потому что вера всегда тесно связана с надеждами, любовью и жизнями тех, кто верил. И, наконец, Сейзит обратился к Ларста, религии, которую избрала для себя жена Кельсера, Мэйр. Ее жрецы сочиняли стихи во время медитации. Из этих стихов и обрывка бумаги, который перешел от Мейер Кельсеру, затем к Вин, а теперь к нему, Сейзит узнал о красоте, которой был когда-то наполнен мир, и сделал так, что повсюду снова распустились цветы. «Я все же не зря носил с собой эту папку», подумал Сейзит, паря в потоках силы и переделывая все сущее. В каждой из религий содержалась информация. Может, они не все были до конца правдивы. Однако в каждой из них существовала правда. Сейзит завис над миром, переделывая все как надо. Особое внимание он уделил убежищам, где прятались люди, оберегая их, хоть и меняя расположение. Рельеф он тоже переделал. Наконец удовлетворенно вздохнул, осознавая, что работа закончена. Но сила не покинула его, как того следовало ожидать. Рашек и Вин обрели только малую часть этой силы у Источника Вознесения», — понял Сейзит. «Мне досталось нечто большее, бесконечное». Разрушители и охранители были мертвы, их силы объединились. Фактически, они и должны быть едины. Кто же их разделил? Быть может, со временем он узнает ответ на этот вопрос. Кто-то должен следить за миром, заботиться о нем, раз уж его боги ушли. Лишь в этот миг Сейзит понял, кто такой на самом деле герой веков. Не тот, кто приходит раз в тысячу лет. Тот, кто пребывает веками. Тот, кто бережет человечество во все времена. Не охранитель, не разрушитель, а оба сразу. Бог.